И перейти во тьму, и не стыдно тебе?» С этими словами она схватила каменную тушечницу и ударила Цао-Цао. Тот разгневался и велел страже обезглавить строптивую старуху, но Чен Юй его отговорил. «Стоит вам ее казнить, — сказал он, — и Сюй-Шу по гроб жизни будет верен любею лучше оставьте ее здесь. Тогда Сюишу не сможет больше служить любею, а там мы придумаем, как переманить его к нам. Цао Цао согласился и велел поместить мать Сюишу в отдельном доме. Каждый день ее навещал Чен Юй, справлялся о ее здоровье, посылал ей подарки и письма, и она вынуждена была ему отвечать. Так он узнал почерк старухи. подделав его, он отправил сюишу с гонцом письмо, в котором просил его поскорее приехать в сюичан. Обливаясь слезами сюишу прочел письмо и пошел к любею. Я вовсе не шань-фу промолвил он. Обстоятельства вынудили меня переменить имя Я сю ишу зинчуане отшельник шуит зин укорял меня за то что я до сих пор не нашел себе достойного господина и посоветовал пойти служить вам вы взяли меня на высокую должность и я вам благодарен за это но как мне быть с моей престарелой матушкой цао-цао хитростью завлек ее всю и чан и бросил в темницу ей угрожает казнь И вот она прислала письмо, умоляя меня ее спасти. «Я готов был служить вам верно, как служат конь и собака, но теперь, когда матушка моя в беде, должен покинуть вас. Верю, что мы еще встретимся». Узы родства между матерью и сыном священны, со слезами промолвил Любей, «Поезжайте». Но я надеюсь, что после того, как вы повидаетесь с вашей высокочтимой матушкой, мне еще посчастливится слушать ваше наставление. Сюишу сердечно поблагодарил Любея и стал готовиться к отъезду. Предупрежденные об отъезде Сюишу военачальники устроили Сюйшу проводы у главных городских ворот. Сам Любей провожал его до первого придорожного павильона. В Древнем Китае было принято на дорогах через каждые 10 ли, пять километров пути, строить легкие придорожные беседки или павильоны, где путники могли бы отдохнуть и подкрепиться. Здесь они сошли с коней и стали прощаться. Подняв кубок с вином, Любей сказал «Как я несчастлив, что вы меня покидаете!» «Я искренне тронут тем, что вы оказали великую честь мне, человеку с ничтожными талантами и скудным умом», — произнес Сюйшу. «Клянусь вам, что никогда в жизни не дам Цао-Цао ни одного совета». После этого Сюйшу обратился к военачальникам. «Я хочу пожелать вам преданно служить своему господину, чтобы имя его было увековечено в летописях, а ваши подвиги сияли на страницах истории. Прошу вас, не уподобляйтесь мне в моем непостоянстве». Любый никак не мог отпустить Сюйшу. Он прошел с ним еще один переход, потом еще один. Наконец Сююшу сказал «Не утруждайте себя, мы расстанемся здесь». Оба заплакали. Стоя на опушке леса, Любей долго смотрел вслед удалявшемуся другу, а когда тот скрылся из виду, со вздохом сказал «О, как бы мне хотелось сейчас вырубить эти деревья». «Почему?» — спросили Любея потому что они заслонили от меня друга. Вдруг Любей заметил, что Сюй-Шу во весь опор мчится обратно, и радостно воскликнул «Сюй-Шу возвращается!» Наверное, он изменил свое намерение.